Глава восьмая. Кричи, Таша, покажи, что тебе наконец стало страшно. Я ведь ж у т к и й маньяк. Свободной лапой Уэйн щекотно скользнул под мое колено. Так сказано в твоем смешном досье. И где же чувство самосохранения? Я бы легнула с превеликим удовольствием, но в моем положении выкаблучиваться было неразумно. Чертов Уэйн! Единственное, что удерживало меня от падения в пропасть. Во всех, чтобы его смыслах попроси меня прекратить. В к р а т ч и в о советовал маньяк. Пообещай, что будешь послушной девочкой и расскажешь, что успела увидеть. Я крепко стиснула зубы. Не дождется. Никогда не кричала и сейчас не буду. Мне тут даже нравится вид роскошный, не то что из моей квартирки. Внизу, двадцать три этажа спустя, кипела начиная жизнь. Проносились машины, размазывая свет цветных фар перед моим усталым зрительным нервом. Таша, Таша, я ведь так долго могу. Кивал с в о и м м ы с л я м Уэйн. И белье на тебе аппетитное. Глаз радует. На самом деле висеть вниз головой страшно только первые пять минут. Потом уже пугай не пугай, а так орать не хочется. Не кинет же он меня в самом деле. Нет, такие как Рейнер Уэйн Действуют тоньше, изящнее, не оставляют после себя красных лепешек на главной улице города. Решит убить, никто и не заметит моей пропажи. Я просто испарюсь, написав записку, что побежала навстречу радуге, единорогам, драконам, тиграм и прочей нечисти. Не бойся, мисс Холден, я тебя не отпущу. Никуда не отпущу, поправился тот коварно ухмыляясь. Я едва видела его лицо, но почти не сомневаюсь, что коварно, нездоровым предвкушением звенел с а м голос. Я придумал для нас забавное развлечение. Ты ведь хотела поиграть, Таша? Пальцы на щиколотке опасно сжались, в глазах потемнело, мир закрутился, и я все-таки полетела в чертову пропасть. Прошло уже приличное времени, а в глазах было по-прежнему темно. Я выплыла и, з а к у т а в ш и й меня сонной вязкости, облизнула пересохшие губы, пошевелила рукой, одновременно с правой дернула с ь и левая, и уши заложила от металлического звона. Этот ублюдок меня связал, о щупала пальцами широкий железный обруч на запястье и возмущенно охнула: "Нет, Таша, он тебя сковал". Прохрипела сдавленно, е р з а я щекой по колючей соломе. Поморщилась. Запашок тут был ровно такой, чтобы использовать исключительно слово "запашок". Да аромата или хотя бы запаха ему расти и расти. Подавив рвотный позыв, я покрутилась на лежаке. Это его подземелье? Подвал? Если это тот отпуск, который пойдет мне на пользу, то я решительно протестую. Распущенные волосы лезли в уши и нос, солома и вовсе наравила в рот проникнуть. Стараясь впускать в легкие как можно меньше зловония, я села и заставила гудящую голову думать. Живу я одна, в тренажерке по мне скучать не станут, и даже футболку б э р р о у я уже вернула. Джефф знает, что я улетела в другой город. Сколько шансов, что Элис вспомнит, что сестра к ней ехала, ехала и не доехала? Будь реалисткой, Таша. Там сейчас загорелый мужик из торта лезет. Никто о тебе не вспомнит. А на утро Элиса, сознав, что я не приехала, просто забудет обо мне окончательно. о с о з н а н н о как об очень п о г а н н о й сестре, прогулявшей важное семейное мероприятие. И будет права. Васильковое платье разлетайка и кружевное белье были до сих пор со мной. Маньяк меня не раздевал, что отрадно. Забрал лишь пистолет, телефон, куртку и зарядку, но вряд ли тут где-то есть розетка, так что... Впереди скрипнула тяжелая дверь, и резкий свет резанул глаза. Я зажмурилась тихим стоном. Пытка какая-то. Арханшем, цабатлау, п р о к р и х т е л а вошедшая и прикрыла свечу ладонью. Я проморгалась, ошеломленная не столько н е з н а к о м ы м наречием, сколько визитом какой-то дородной тетки в подвал Уэйна. Это и есть мадам Тиль, но что-то не похоже на французский. Немедленно прекращайте этот фарс, просипела, толком не обнаружив в себе голоса, и потрясла перед носом звенящими кандалами. Я частный детектив, бывший коп. Вам не сойдет это с рук. Издевательский короткая цепь не позволяла развести запястье дальше, чем на пол метра. Ну и игры у этого психопата. Арханшем, Арханшем, Цабат, пробубнила тетка успокаивающе и сунула огарок свечи в нишу. Комната наполнилась бледным свечением, явив свою скупую обстановку. Стол на косых ножках, стул, оконце с кривой ржавой решеткой и темнотой с той стороны. н и з к и й лежак, устеленный соломой, и торчащий из стены крюк, с которого свисала тонкая цепь с чем-то вроде карабина, пока ни к чему не прицепленного. Вы, мадам Тиль, выпучила на нее глаза. У них тут точно секта, кружок юных психопатов. Товара Цабатлау. Тетка ткнула себя толстым пальцем в грудь, сходила зачем-то в коридор и, вернувшись, поставила на стол глубокую тарелку. Убийственный запах, что шел от блюда, французскую кухню ничем не напоминал. Она еще что-то пробубнила себе под нос, махнула рукой на окно, задула свечку и вышла из подвала. Я покосилась на решетку, небо за которой начинало светлеть. Рассвет? Так скоро? Сколько же я проспала? Я осторожно встала, что со скованными руками было не просто. С отвращением заглянула в миску с серой жижей и подошла к окну. Размяла плечи и затекшую шею, поморгала, привыкая. Допрыгала с ь т ы н а д сдавленно п р о с к р е п е л а скользя взглядом по незнакомому пейзажу. Леса с еловыми макушками не было, и вообще это был не подвал. Я прислушивалась к ощущениям и все ждала, когда появится удушающий, сбивающий с ног страх, когда меня заколотит дрожью от осознания, насколько крепко я вляпалась. Но страх все не приходил и не приходил, пока на д л и н и е й горизонта не показался темно-оранжевый шар, и я вдруг не поняла о т ч е т л и в о что это не солнце. Рыжее нечто выползало лениво, поднимаясь все выше и выше, а чуть в стороне от него зависал розовый блин с бордовыми пятнами, окутанный туманным дымчатым кольцом. Превосходно, Таша, ты все-таки спятила. В астрономии я была не сильна вообще, так что поняла лишь одно: витаминки, которые Вики назначила мне три года назад, следовало все же пропить весь курс. Может попросить добавки. Зря я смыла все в унитаз. Определенно зря. Со вчерашнего дня во мне п л е с к а л о с ь лишь несколько чашек дурно сваренного кофе, да еще сэндвич из аэропорта, сжеванный перед посадкой. Но пробовать душистую серую жижу из грязной тарелки я не стала. Какую бы игру ни задумал Уэйн, травить меня как-то несерьезно. Но все же я не собиралась следовать правилам. Эта темница с видом на рыжее солнцеподобное нечто и его розового соседа в бордовых пятнышках была приготовлена не сегодня, возможно, и все предыдущие похищенные маньяком девушки тут побывали. Что ты с ними делал, Уэйн? – прохрипела сглатывая горечь. Мой взгляд коснулся стены с ржавым крюком, к которому должны были цепляться кандалы постоялиц. Ее голову заполнили очень дурные мысли. Так и стояла у окна, полусонно покачиваясь, пока краснорыжий свет не залил всю комнату, и в дверь не вошла Тавара. Арханшем выдала привычная дородная тетка, проверила мою тарелку и что-то сердобольно промурлыкала на местном. Цабат, цабат, х т е н е шавайяр? Не голодная? Бросила севшим голосом и поджала губы, окинула женщину взглядом полным самых дурных обещаний. Я может и с к о в а н а но пока еще не при смерти. И кулаками кое что делать умею. Матильда не даст соврать. Арханшем! Хозяйка пожала плечами, потряхивая в воздухе тонкой цепочкой, светящейся зеленым. А я ведь не ела эту серую жижу. Откуда тогда галлюцинации? Или Уэйн в воздухе что-то распылил? Я и впрямь была какой-то сонной, вялой. Как после изматывающего перелета через Атлантику или вроде того, руки двигались плавно, перед глазами плыло, и тошнота рвалась к горлу. Но это, скорее всего, из-за окружающего меня запашка. Немадам Тиль кинула в меня своей блестящей цепью, не рискнув приближаться. к а р а б и н защелкнулся на кандалах ровно посередине, сам, и мои оковы тоже засияли зеленым. Ага. Вика, где твои витаминки, когда они так нужны? Цабатлау, Жвандекрех! – окрикнула меня тетка и покрутила в воздухе пальцем, обрисовывая невидимую сферу. С каждым круговым движением цепочка двигалась, подтягивая меня к двери, и ноги сами топали за ней. Прекрасно, просто прекрасно. о б е з в о л е н н о й марионеткой, я выбралась в коридор. Полностью подчиненная монотонным движениям закручивающиеся в воздухе цепи, прошла вперед, шагнула за порог. Воздух снаружи был не сильно лучше того, что внутри. Шеквара Цабат приказала Тавара цепляя свободный конец цепочки к д и к о в и н н о м у устройству сотни колец, торчащих из железного бока. К другим тоже крепились зеленые и иногда красные цепи, длинные. тянущие кого-то еще со всех концов широкого дома ангара. с а м о у с т р о й с т в о было ж е л е з н о й п о п о н о й н а к и н у т о на огромного не то быка, не то б у й в о л а обросшего густой коричневой шерстью и с несколькими о роговевшими наростами на туповатой морде. Позади зверя катилась низкая повозка, разделенная внутри на пустые отсеки. Шикварра, Жванде д а х е к а р а Цабат. Верил о т е т кивнув на двинувшегося вперед, ну, допустим, б у й в о л а п е р е р о с т к а и пошла к другой девице, послушно бежавшей за красной цепью. Шеквара, шеквара! Шерстяной зверь вел нас к полю, заросшему ярко-голубыми цветами на толстых колючих стеблях. Я изредка оборачивалась, пытаясь понять, сколько таких пленниц идет за повозкой, но проще было пересчитать заполненные кольца на устройстве. С той стороны попоны, с которой брела я, было около двадцати зеленых и четыре красных. Каждая светящаяся цепь тянула за собой рабыню: кого-то близко к животному, кого-то на отдалении, в зависимости от выданного поводка. Что удивительно, цепи между собой не путались и никогда не переплетались. Процессию завершали еще два б у й в о л а с пустыми повозками. Один раз следовавшая прямо за мной девушка с красными до локтей руками оступилась и уселась на землю растирать лодыжку. з е л е н а я цепи н а т я н у л а с ь мигнула алым пленница подскочила с обиженным воплем и прихрамывая торопливо вернулась к буйволу. Да чего техника дошла? А мистер Уэйн знает толк в извращениях. Шиквара в очередной раз проорала товара, тыкая пальцем вперед. Беловолосая девушка, что шла быстрее всех, тут же вбежала в заросшее поле и, морщась от уколов колючих стеблей, принялась послушно раскрывать голубые бутоны. У нее это получалось довольно споро: движение пальцев и лепестки послушно расходятся, обнажая сверкающую жемчужную серединку. Ее-то и выковыривала девушка, затем аккуратно бросала в пустой отсек повозки и негромко, ойкая, шла к следующему цветку. Ясно, это работы, диковинные, жестокие, но всего лишь работы. А я себе уже черт знает чего нафантазировала, поглядывая на жуткий крюк в стене. Другие пленницы тоже вошли в колючее поле, стискивая зубы и сдерживая вскрики, принялись добывать жемчужинки. Я попробовала проигнорировать приказ рабовладелицы, но тут моя цепь мигнула красным. И, охнув от болевого импульса, ударившего под дых, я поспешила в поле. Ладно, мистер Уэйн, к черту! Один раунд я вам п о д ы г р а ю К обеду я разжилась мозолями на каждом пальце и с т а р а п а л а все ноги, никак не защищенные от колючих стеблей чёртовым платьем разлетайкой. б у д ь на мне мои плотные джинсы и кожаная куртка, все было бы не так кошмарно. В полдень солнце галлюцинация покраснела и начала жарить так, что п о т к а т и л с я в прямом смысле ручьем. Я, наконец, поняла смысл этого выражения, даже не пытаясь увидеть что-то за соленым потоком. Поле окрасилось в дивный розовый, а пятнистая планета с дымчатым кольцом пропала из виду. Несколько раз мимо пленниц проходил буйвол, обвешанный кувшинчиками. И девушки жадно приподали керамическим горлышкам. В какой-то момент я тоже сдалась, попробовала белое кефироподобное нечто, сладкое, сливочное, ничего, съедобно. В итоге выпила целый кувшин, и жар немного отступил. Наша повозка медленно, но верно наполнялась жемчужинками. Каждый раз, когда я кидала добычу в отсек, по моей цепочке проходил щекотный импульс. и приятным жжением растекался по запястью, словно устройство подбадривало меня и уговаривало принести еще. В виски вбивались м о н о т о н н ы е покрикивания т о в а р ы в в которых чаще всего фигурировали арханшем, цабат и шикварра. К вечеру я поняла, что цабат – это обращение вроде девушки или рабыни. Архан – самый главный, тот, кто все видит. И кого поминают при случае? Шиквара призыв работать, Жванде приказ идти, а буйвола Носорога зовут Хикарой. Едва красное солнце закатилось за горизонт, шерстяной зверь без всякого предупреждения двинулся в обратную сторону и вывел пленниц к дому ангару. Кольца р а с щ е л к н у л и с ь и цепочки устремились по земле зелеными з м е й к а м и утаскивая каждую рабыню в ее персональную тюрьму. Жванде Тафода, цабатлау. Хозяйка ухватила меня за локоть, ввела в просторную комнату и ткнула пальцем в глубокое корыто, заполненное до краев черной жижей. Арханшем, Жванде, я сглотнул а т о ш н о т у Запашок тут стоял с словом Запашок, погрузив палец на одну фалангу в мутное, темное нечто. Когда-то недели три назад бывшая проточной водой. Я сдавленно охнула. Сколько человек тут мылось сегодня? А, а чёрт побери, вчера бабушкина п р и с к а з к а про само отвалиться показалась не такой уж глупой. Если не отвалится, оторву. Чище я буду, если туда не полезу, сообщила товари. Арханшем, цабат, фыркнула она равнодушно и покрутила в воздухе пальцем. Моя змейка цепочка тут же ретиво бросилась в коридор. Я еле успевала переставлять за ней ноги, сделала в воздухе несколько кульбитов и сама запрыгнула на крюк в стене. Твою табуй волову матушку, чем ты меня накачал, р е й н а р Уэйн! Войдя в жилище, следом за б е ш е н о й цепью, я устало упала на лежак и еле шевеля языком попросила у высших сил организовать все так, чтобы это оказался дурной сон. Вдруг на самом деле я валяюсь без чувств в подвале Уэйна, или что еще лучше, клюю носом у себя в квартире, обложившись дисками с записями камер. Но на утро все повторилось снова: свеча на рассвете, серая похлебка, зеленая цепь и шикварра, сабат, мозоли, царапины, голубые бутоны, ярко-красная жгучая звезда, раскрасившая небо в розовый. Сверкающие жемчужинки на ладони и приятные, благодарные покалывания оков. Густое молоко из кувшина, дарящее мгновение облегчения. Труд, м о н о т о н н ы й настолько, что к обеду я перестала чувствовать боль, выгонял все мысли из головы. Я даже прекратила раздумывать. Галлюцинация это или шоу со спецэффектами? Лекарственная магия или лицедейство? п л е в а т ь Если это тот самый отпуск, который советовал мне маньяк, то пусть сам так поотдыхает. Я бы посмотрела на то, как Рейнер Уэйн, облаченный во что-нибудь легкое до колен, собирает на поле голубые цветочки. Так устала на жемчужных плантациях, что вечером быстро влила в себя отвратную похлебку и без сил свалилась на колючий лежак, засыпала в ужасе от мыслей, что на утро все повторится. И никакие высшие силы не придут на помощь, даже Архан Шем. Несколько раз за ночь я вскрикивал а и просыпалась от жажды мести, смотрела в потолок и в бреду составляла сумбурный план. Ведь рано или поздно Уэйн появится, чтобы насладиться результатом, и тогда я буду готова. На т р е т ь и сутки я ела серую жижу уже с аппетитом и почти не замечала запаха. Но в черное корыто лесть упорно отказывалась. Грязь обсохнет под солнцем и сама отвалится, наверное. За этот день я поняла, что рабыня первой вбежавшая на колючее поле и моется первой в том корыте. Тем же, кто приволокся за буйволом последними, достается черная вода после всех. И чем меньше жемчужина они собрали, тем жиже будет похлебка в их мисках. Теперь я поняла рвение белокурой девушки, что раскрывала бутон за бутоном, ж а л я руки, а к у с а ч и стебли. Зато она питалась лучше других, была чище, бодрее, а значит имела больше сил для побега в нужный момент. Ее стратегия показалась мне разумной, и на завтра я пообещала себе повсюду следовать за светловолосой пленницей и стараться не отставать.